«Позвольте мне припомнить, отвечал демандье с двусмысленностью, как бы желая вывести мисс из смущения, тогда как на самом деле этой двусмысленностью он еще больше ее компрометировал. Военный Наполеон заметил это. "Довольно, мисс Говард", сказал он коротко и холодно. «присутствие этого человека нелегко для меня. Я ухожу. Прощайте". Мне тяжело перенести только что увиденное и узнанное лично, принц. Я заклинаю вас всем, что для вас есть святого, останьтесь. Я жертва недоразумения, я невиновна. — Дай бог, мне хотелось бы, чтобы вы имели спокойную совесть. Возразил Луи Наполеон. Не требуйте же от меня, чтобы я оставался здесь третьим после всего испытанного мною Что же касается наших общих интересов, то соблаговолите, мисс сговорт представить господину Макуарду ваш счет». Именно Макуард и ввел ко мне этого господина, прервала его Софи. Выслушайте меня. Я не способна обмануть вас. Этот господин может все засвидетельствовать. Итак, стало быть, условлено, что вы представите счет господину Макварду. И ваши требования будут удовлетворены. Доброго здоровья, мисс Говард. Принц торопливо поклонился Софи и Манье. Растерявшаяся женщина хотела броситься за принцем, чтобы удержать его, но он уже вышел из передней. Невозможно себе представить горе бедной Софи. Она шатаясь и ломая руки, возвратилась назад в комнату, где еще находился де Деманье, и упала, лишившись сил. Манье взял ее на руки и уложил на постель в глубине комнаты. Затем он быстро оставил дом, чтобы никогда больше не возвращаться в него. На другое утро господин Карлье отчекал ему условленную сумму и подтвердил обещанный титул дворянина. Из предусмотрительности ему было дано имя Делуанса, имя Манье Чтобы не привести к неприятностям, было оставлено. По приказанию префекта в списке уехавших из Парижа было внесено имя Манье, чтобы придать делу правдивый вид. Пленник Ларакетской тюрьмы. Можно представить себе гнев и злобу принца Мираты, когда он оказался в руках своих смертельных врагов. Сознание своего бессилия доводило принца до бешенства. Он столь же богатый и знатный, как принц-президент его соперник в каземате знаменитой ракетской тюрьмы. Чем прежде была Бастилия, тем же стало в это время его массивное, зорко охраняемое здание, находившееся вблизи кладбища Перлашес. В нем содержались те заключенные, которых не желали помещать в загородные форты. И это были самые опасные преступники, которым угрожала смертная казнь. В этой тюрьме находилось много казематов одинаковой величины и с одинаковой обстановкой. Чтобы дойти до них, надо было пройти сквозь высокие, постоянно запертые наружные ворота, перейти через караульный двор и войти через вторую дверь во внутреннее строение. Широкая лестница вела в казематы. Внизу находилось помещение для стражи, не имевшее особенных преимуществ в сравнении с камерами заключённых. Часть первого этажа была занята канцелярией и квартирой директора. Все остальное здание состояло из казематов. В этой ларакетской тюрьме проводил свои последние ночи Тропман. Отсюда его вывели на тюремный плац и гильотину. прекратила его дальнейшее существование. Принц в очутился в пространстве, не превышающем 15 квадратных футов, в совершенных потемках. Спустя несколько часов через маленькое находившееся под самым потолком зарешеченное окно внутрь кемата проник луч утренней зари, позволивший принцу осмотреться. Здесь была железная кровать с матрацем и одеялом, стол, стул, маленькая железная печь и ничего больше. Для принца, привыкшего пользоваться всеми жизненными удобствами, такое помещение было ужасно. Но еще больше, чем эта обстановка, терзало молодого испанца сознание всего происшедшего и очевидность того, что он попал в руки своих врагов. Он понимал, что здесь Он совершенно бессилен, и что своей судьбой он обязан герцогу Марни, которому он высказал вечером резкие слова, столь облегчившие его собственную душу и возбудившие такую злость и такую жажду мщения у Марни. Луи Наполеон уклонился от его вызова и легко отделался от угроз камераты. Здесь В этих мрачных холодных стенах бедный принц мог называть своих противников трусами, сколько было его душе угодно. Никто не слышал его слов. Впрочем, при слишком запальчивом выражении своего гнева принц мог быть наказан лишением пищи и другим каким-нибудь подобным способом. Олимпио был прав, советуя мне быть осторожным, но я не мог предположить, что меня могут схватить как преступника в публичном месте, говорил принц самому себе. В такую низость, я не мог поверить. Мне любопытно знать, что они со мной решат и каково будет мое обвинение. Как они могут думать, что я признаю себя виновным и буду молчать? Я требую приговора суда. Теперь, когда я, озлобленный, сижу в этой мрачной келье, проклятый Марни с ядовитой усмешкой докладывает, наверное, своему брату, что дуэли можно не бояться, что главный противник устранен. Да, Они отлично умеют избавляться от своих врагов и опасных соперников. Когда сторож принес принцу обед, камердинер сказал ему, чтобы он позвал директора тюрьмы и что он требует быть приведенным к суду, так как его заключили в тюрьму без приговора и даже не показав распоряжения об аресте. Сторож обещал исполнить это требование, но между тем прошел целый день, а принц не получал никакого ответа. На следующее утро он еще настоятельнее повторил свое требование. Под вечер в каземат вошел директор тюрьмы, бывший армейский офицер с военными манерами, твердой походкой и густыми седыми бакенбардами. Вы хотели говорить со мной, милостивый государь? Что вам угодно? Оставить этот недостойный принц в казамате? Директор пожал плечами. Это желание я не могу исполнить. Вы заключены сюда по непосредственному приказанию господина президента. Ну, господин директор, в таком случае будьте так добры, сообщите мне, в каком преступлении я обвиняюсь? Вы без сомнения это знаете. Я не знаю ничего, кроме содержания этого приговора об аресте», — возразил директор, вынимая из кармана бумагу. Здесь стоит ваше имя, принц Это печальный формуляр за собственноручной подписью президента республики. Да, но я жертва злоупотребления. Меня схватили ночью и ни в чем не повинного заключили сюда. Об этом мне не приходится рассуждать, принц. Но как честный человек и как бывший офицер, вы согласитесь с тем, что меня под лишим образом унижают, заключив каземат для самых обыкновенных преступников. Мы живем в республике милостивый государь. Каждый гражданин имеет не больше и не меньше прав, чем дворянин, нищий ничем не отличается от принца, и одинаковые казематы назначаются для всех. Я понимаю. Эта обстановка очень удобна для моих врагов, и я думаю, что посредством такого обхождения с моей особой они еще более увеличат свою популярность. О, у таких людей можно поучиться. Однако же, еще одно слово, господин директор. В республике ведь не бросают граждан в тюрьму без приговора. Я требую суда. С этим вы не торопитесь, милостивый государь. следствие может долго продлиться. Хорошо же здесь обращаются с простым народом, но мои враги еще узнают меня. Вы раздражены, милостивый государь. Это никогда не может служить похволой заключенному. Как, господин директор? Вы требуете, чтобы я терпеливо сносил тяжесть этого подлого ареста, чтобы я вынес эту несправедливость, не возмущаясь против нее и не борясь с ней? Поставьте себя на мое место. Уверяю, что вы тоже придете в бешенство. Это всегдашнее участь тех, кто слишком поддаётся эмоциям, возразил директор, пожимая плечами. Ну, так выслушайте же мои последние слова. Если в течение трех ночей я не получу приговор, если мне не окажут хотя бы видимости законности, то я найду пути и средства разгласить это неслыханное злодеяние во всех концах земли. Да, я клянусь вам в этом. Отправляйтесь тотчас же к президенту и сообщите ему мое решение. Насколько от меня зависит, я постараюсь исполнить вашу просьбу о получении приговора. Но не надо меня смешивать с вашими противниками. Я только исполняю свой долг. Примите благодарность за это разъяснение и соблаговолите приписать мои слова моему нетерпению. Вы во всяком случае исполните печальный долг, директор. Будьте справедливы, милостивый государь. этот долг составляет мою службу. Я бывший офицер и исполняю свои обязанности. Я не могу обращаться за советами к моему чувству. Я должен поступать так, как мне предписано. Я могу для вас сделать только то, что я обязан по службе. Директор поклонился к товарищу, который признал справедливость его слов. Простите мне мою запальчивость, сказал он, протягивая руку уходившему директору. Когда дверь за ним заперлась, Принц стал ходить взад и вперед по маленькому каземату. Спустя два дня, в продолжении которых камергерта прошел все стадии своего отчаянного положения, в каземат вошел сторож и предложил ему следовать за ним в судебный кабинет, который находился во флигеле, предназначенном для администрации.